28 уроков, которые я выучила к 28 годам. Первый. Только один из 100 способен принимать тяжелые наркотики и бухать полжизни без того, чтобы погрузиться в глубокую темную пучину пустоты и отчаяния. Только один из двухсот сможет после этого избежать негативных последствий. После долгих лет наблюдений я пришла к выводу, что Кит Ричард скорее исключение, чем правило. Он заслуживает уважения, но следовать его примеру надо с осторожностью. Второй. Только один из 300 может заниматься сексом с тремя разными незнакомцами в неделю, не потому, что старательно избегает чего-то. Быть может, собственных мыслей, счастья или тела, а может, одиночества, любви, старения или смерти. После долгих лет наблюдений я пришла к выводу, что род Стёрд скорее исключение, чем правило. Он заслуживает уважения, но следовать его примеру надо с осторожностью. Третий. Слова песни The Smiths Видит Бог, я несчастен, как никогда, наиболее точная формулировка правды жизни. Строчка Я искал работу, затем нашёл работу, но видит Бог, я несчастен, как никогда, краткое описание первоначального оптимизма и последующего погружения в бездну, которые сопровождают первые пять лет жизни каждого двадцатилетнего тонкой душевной организацией. Четвёртый. Жизнь трудна, грустна, невыносима, беспричинна и иррациональна. Очень немногие события в ней имеют значение, и большинство из них подпадают под идиотский принцип удачи и неудачи. Пятый. Жизнь прекрасна, чирующая, волшебная, весела и проста. Люди удивительны. Мы все знаем, что когда-нибудь умрём, но продолжаем жить. Мы кричим, ругаемся, нам не плевать, порвётся мусорный мешок или нет, хотя каждая минута, потраченная на это, приближает нас к смерти. Мы восхищаемся персиковым закатом над трассой М25, запахом макушки ладянцы или скоростью метро, хотя знаем, что всё то, что мы любим, когда-нибудь перестанет существовать. Я не знаю, как мы это делаем. Шестой. Ты просто сумма всех событий, которые происходили с тобой вплоть до последнего глотка чая из чашки, которую ты только что опустила на стол. Из того, как часто тебя обнимали родители, и что говорил бойфренд о твоей фигуре, складывается мостовая под твоими подошвами. Все твои странности, фобии, и косяки происходят из того, что ты слышала по телевизору, как вели себя твои учителя, и как ты воспринимала каждый взгляд, обращенный на тебя. Побыть детективом своего прошлого, отследить всё это, найти первопричины вместе с профессионалом очень полезный и освобождающий опыт. Седьмой, но эффект от терапии на этом и заканчивается. Это как теоретический тест на права. Ты можешь проработать всё на бумаге, но в какой-то момент придётся сесть за руль реальной машины и наконец-то почувствовать на себе, как эта хрень работает на самом деле. Восьмой, Не всем нужна терапия. Абсолютно у всех есть какие-то травмы, но некоторые могут пробежать марафон даже с растянутой лодыжкой. 9. Никто и никогда не обязан продолжать отношения, которые не хочет продолжать. 10. Отпуск будет испорчен, если не купить две упаковки средства от насекомых еще в аэропорту ты никогда не сможешь купить их на месте, и каждый вечер будешь сидеть со своим партнёром за ужином в ресторане и пассивно-агрессивно шипеть ему. Меня едят заживо. Каждый из вас будет обижаться, что другой забыл взять средства. Просто купите его в аэропорту, и всё будет нормально. 11. Не надо есть сахар каждый день. Сахар превращает всё внутри и снаружи твоего тела в дерьмо. 3 литра воды наоборот приводят всё в норму. А бокал красного вина вообще то, что доктор прописал. 12. Никто и никогда не попросит тебя сделать ему гигантский коллаж с вашими совместными фотками на день рождения. Если вдруг кто-то попросил, переспрашивай как минимум трижды в день. Никто не будет обижаться, что ты не позвала его на вечеринку, потому что у тебя не хватило стульев. Если ты устаешь от людей, то это все потому, что слишком сильно стараешься им понравиться. Это твоя проблема, не их. 13. -й. Совершенно бесполезно и даже разрушительно пытаться сверять каждое свое решение с моральным компасом, а затем терзать себя, что отклонилась от курса. Феминистки иногда бреют ноги, священники иногда ругаются, вегетарианцы иногда носят кожаную обувь. Поступай правильно, когда можешь. Мир не рухнет от твоих маленьких промахов. 14. -й. У каждого должен быть альбом Пола Саймона, книга Уильяма Бойда и фильм Уэса Андерсона. Но если это всё, что есть на твоей полке, придётся тебе пережить много длинных, одиноких, холодных вечеров. 15. -й. Если арендуешь квартиру, крась стены в белый, а не в кремовый. Дешёвая кремовая краска всегда смотрится грязной, провинциальной и дешёвой. Белая, пусть даже дешёвая, выглядит классно, свежо и радует глаз. 16. -й. Если нажать Shift и F3, все буквы станут прописными или наоборот строчными. 17. -й. Позволь людям смеяться над тобой. Позволь себе быть идиоткой. Произноси слова неправильно. Проливай йогурт на блузку. Ты испытаешь большое облегчение, если разрешишь себе быть смешной. 18. -й. Скорее всего, у тебя нет зависимости от мучного. Просто ты ешь его не так, как все остальные. Около 100 граммов пасты, один-два куска хлеба. Другие будут чувствовать себя плохо, если съедят целую буханку хлеба. А ты, если съешь целый арбуз, в один присест. 19. Нет более безотказного способа сплотить женский коллектив, чем поднять тему негодяйских волосков на подбородке. 20. Секс действительно становится лучше с возрастом. Он продолжает улучшаться с такой скоростью, что, думаю, к 90 годам я перейду в состояние постоянного коэтуса. Не будет никаких причин заниматься чем-то другим, разве что прерываться после полудня на кусочек торта. 21. Жить для себя это нормально. Ты можешь путешествовать и жить в одиночестве, тратить деньги только на себя, флиртовать со всеми, кто тебе нравится, и быть настолько поглощена работой, насколько тебе этого хочется. Ты не обязана выходить замуж и не обязана заводить детей. Твоя жизнь не теряет смысла, если ты решаешь не разделять ее с кем-то еще. Что совершенно ненормально так это заводить отношения, когда тебе нужно побыть одной. 22. Независимо от пола, возраста и размера Белая рубашка, свитер с воротником пола, ботинки из коричневой кожи, джинсовая куртка и пальто Бушлат идут абсолютно все. 23. Независимо от того, насколько ужасны твои соседи, постарайся с ними подружиться или договорись, по крайней мере, с одним из них, что можешь обратиться к нему в случае нехватки мусорных пакетов. Может произойти утечка газа или попытка взлома, а может тебе понадобится внезапно перенести что-то очень тяжёлое, и всё это будет гораздо легче пережить, если ты сможешь попросить о помощи. Улыбайся им, спускай всё на тормозах. И оставь им запасные ключи от своей квартиры. 24. Притворись, что вай-фай в метро не существует. В любом случае он будет дерьмовым, лучше носи с собой книгу. 25. Если на тебя много всего навалилось, попробуй вот что: приберись в квартире, ответь на все неотвеченные письма, послушай подкаст, прими ванну и ложись спать до 11. 26. Плавай в океане голышом при любом удобном случае. Сворачивай ради этого с пути. Если ты едешь куда-то по побережью и чувствуешь солёный запах океана в воздухе, припаркуйся, сними одежду и не переставай бежать, пока не погрузишься в ледяную воду по самую шею. 27. -й. Тебе придётся сделать жизненно важный выбор между гель-лаком и игрой на гитаре. Ни одной женщине ещё не удавалось сделать и то, и другое. 27. -й. А. Кроме Долли Партон. 28. -й. Всё изменится намного сильнее, чем ты можешь себе представить. Всё будет на тысячи миль южнее твоих самых смелых ожиданий. Здоровые люди будут умирать в очередях в супермаркете. Будущим отцом твоих детей окажется лысый водитель автобуса. Твой бывший учитель математики из второго класса и тренер по регби внезапно станет Сьюзен. Всё изменится, и это может произойти в любой момент.